Глава 20 Подслушивать разговор Шелагина с Грековым я начал еще в душе, который решил принять до ухода отсюда. «Ну и как?» «Стоило оно того!» — проворчал Греков. «Стоило». Удивил его Шелагин. «Еще бы понять, как это делать самому». «Что делать?» «Да уж не оскорблять покойных родственников того, с кем разговариваю». Ты прошелся и по отцу, и по матери Песцова. Леш, это вообще ни в какие рамки. Ты взрослый человек, он пацан, только окончивший школу, а ты его сразу подозреваешь во всех грехах». «Есть в кого, Саша, есть в кого!» Многозначительно протянул Греков. Он остался сиротой совсем маленьким. Родители в его воспитании почти не участвовали. «Да и хрен бы с ним, с этим Песцовым, если бы не непонятная мазь в больнице!» «Врачи они отзываются, как и панацеи, а гильдия алхимиков требует найти изготовителя!» «Именно требует, хмыкнул Шелагин. «Они не оборзели в конец? А ты решил убить сразу двух зайцев и сдать им Песцова?» «Основания были», — уперся Греков. «Во-первых, Рыжов сказал, что по уровню и качеству это либо Песцов, либо его учитель». «Даже так? А что во-вторых?» «А во-вторых, машина Песцова во время прихода в ожоговое отделение Огонькова находилась недалеко. А вот самого его камеры нигде не срисовали. В магазине он появился позже. Ты еще скажи, что он исцелял вместо Огонькова». «Это уже перебор», — сконфуженно ответил Греков. «Ты прав, заносит меня». «Значит так» всем любопытствующим отвечать, что следы производителя уходят в соседнее княжество. И если Амазис спросит Живетьев, ему ответить то же самое, а мне сразу донести. «А Живетьеву-то зачем?» «Вот и узнаем, зачем». «Так, напомни-ка мне, что ты знаешь а И Шелагин произнес одну из тех фамилий, что я ему называл. «Кажется, начало положено, и если греков сработает нормально...» у меня могут появиться союзники». «Соседнее княжество», — чуть удивленно ответил Греков. «Князь передал его под управление империи, сохранив некоторое количество привилегий для семьи». «Причину не знаешь». «Слухи ходили, что реликвия не признала, но это именно что на уровне слухов, потому что княжеских детей после рождения, как ты помнишь, проверяет целитель именно на княжескую кровь». «Кто там целитель был?» Все-таки не пропустил мои слова мимо ушей. Узнает правду, задумается о том, что врут в этой истории именно целители. Ну, ты и спросил. Это столько лет назад было. Узнать? Узнай. Но так, чтобы интерес был неявным. Поучи еще. По всем приближенным сделаю запрос. Слушай, а все же, что тебе Песцов показал? Леш, я ж клятву дал. Но реально неожиданно и очень полезно. «Жаль, сам не могу воспользоваться, непонятно, что делать». «Купи у него секрет», — предложил Греков. «Не продаст». «Такие вещи за деньги не отдают». «Купи за вещи древних». Пацан ими реально увлекается. Всякую фигню скупает, как только деньги появляются. «Думаешь, на артефакты купится?» «Вот артефакты он как раз не покупает. Монеты, кирпичи, и он недавно пару ящиков древних купил». Причем ящик-то штуковина бесполезная, а стоит как полноценный артефакт. Думаю, он знает что-то, чего не знаем мы, — неожиданно заключил Греков. Причем именно о той цивилизации. Полигон это подтверждает. Заключение было неприятным, хотя и верным. Не подозревал, что Греков за мной присматривает настолько плотно. Отследить покупки в сети просто, но я стазисные лари покупал за наличку. Значит, информация из магазина утекла. Дядя у него археолог. Так не дядя же покупает. А он сам в магазин приходит и выбирает. Может, реально фигню покупает, на что глаз упадет, а может и нет. Сам не скажет. Масто выходит, он делал? Прямо не подтвердил. Греков мне не нравился все сильнее и сильнее. Спрашивается, зачем ему за мной следить. Что он собирается мне предъявлять? И ведь подчистить такие покупки пока невозможно. Разве что в другое княжество ездить или в Дальград, да и то не факт, что покупки удастся сохранить в тайне. Дел-то хорошее. Рыжов говорит, аналога не знает. Хм, еще один фактик в копилочку. Зуб даю. У него доступ к информации о цивилизации древних. Тогда бы скорее у дяди был. «Может, и есть, только он не палится, поумнее будет». «Не любишь ты младшего Песцова?» «Не то, что не люблю. Бесит меня несоответствие между тем, что я вижу, и что там на самом деле». «А если на самом деле там то, что ты видишь?» «Это точно нет. Хочешь, честно скажу? Вижу я тебя в молодости, Саш. Прям копия, чего быть не может. И по силе, и по реакции». Он мне в морду дал. Признаю, за дело, но сам факт, что он до меня добрался, это почти невозможно, но выходит, что у него реакция лучше моей. И не хуже моей точно, — задумчиво сказал Шелагин. Причем, когда я его первый раз увидел, ну, в том происшествии с Пучеглазом, помнишь, реакция была неплохая, но даже не близкая к тому, что он показал сегодня. Почти невозможный прогресс». «Сильно хитро выделанный этот Песцов. Секретов у него на приличный княжеский рот», — проворчал Греков. «Ладно, фиг с ним, угрозы от него княжеству пока нет, но вариант с покупкой секрета полигона рассмотрим. Предложи вещи древних из хранилища выбрать на определенную сумму». Идея мне понравилась. «В княжеском хранилище наверняка можно будет найти много чего интересного, и не только монет». Как сокрушался дядя, попавшее туда больше археологам на изучение не доставалось. «Миле можно пожизненное абонемент на посещение полигона предложить?» Продолжал двигать идеи греков. «Если уж он как-то хитро его использует, то, возможно, использоваться бесплатно не упустит. Вам тогда это вообще стоит ничего не будет. Полигон редко полностью загружен». Греков мне стал казаться еще симпатичнее. Такие замечательные идеи не могли родиться в голове плохого человека. А если он еще выкопает информацию о живетьевых, то ему цены не будет. В конце концов, он верил моей маме до целительского вердикта о том, являюсь ли я родственником Шелагинах. Откуда бы ему знать, что есть целители, которые врут, и есть целители, которые мало знают? Не видел ли Зимин маскирующее заклинание или видел, но предпочел смолчать? Для моей матери на тот момент было без разницы. «А вот для меня нет. От этого зависело, стоило ли ему доверять в принципе, потому что от идеи ткнуть носом Шелагина в наше родство я не отказался. Это снимает пятно с репутации моей матери, а что при этом будет думать княжич, не моя забота. К чему он вообще мне рассказал о чувствах к моей матери?» «Вообще странно, что у Шелагина и моей матери при его блоке на либидо получился я. Поделился я с песцом». С чего ты взял про блок на либида? удивился он. Сейчас-то он сто пудов есть, иначе шелагин либо женился бы, либо ходили бы слухи о его любовнице. Но тогда, скорее всего, речь шла о противозачаточном блоке. Вот он у двух сильных магов мог пробиться. Потом ты -то точно решили не рисковать и поставили блок на либида. Одного неучтенного шелагина оказалось достаточно. Но это пока не точно. Вот возьмешь следующий уровень, тогда будешь уверен. А пока? «Не прогуляться ли до ожогового отделения и добить целительства?» «Палевна». «На Огонькова отнесут. Он с утра еще без блока был. А потом вообще докачаешь и снимешь ему блок. Пусть Живетева начнет переживать, что ее блоки слетают. Ты с высокой вероятностью закроешь сегодня уровень». И тогда у меня встанет вопрос. ДРД или целительство? Как не так давно сказала Живетева самой себе, «Хоть разорвись, потому что подряд их не возьмешь». После любого из модулей нужно будет брать паузу. Но после ДРД меньше, так что его и возьму, если вдруг докачаю целительство. Или все же целительство. Я усмехнулся. Пока я делил шкуру неубитого медведя, до которой еще надо добраться. Песец был прав. Нельзя упускать возможность. Олегу я позвонил. Он еще сидел у Лихолетова, так что я сказал, что подойду к гильдии, но чуть попозже, и выключил телефон. Вышел я в направлении гильдии, которая располагалась немного не там, где ожоговое отделение, куда я нацелился. И если уж греков за мной присматривает, не надо давать ему подсказок. Разговаривать они с Шелагином прекратили, разошлись по делам, которые, как я уверен, будут двигаться в нужном направлении. Когда-то и этот полигон находился за городом, но границы города сдвигались и сдвигались, пока не поглотили и этот участок. Селиться поблизости опасались. Некоторая зона отчуждения была, но не столь большая, чтобы ее нельзя было пересечь быстро. В первой же зоне, где камер поблизости не было, я ушел сначала в скрытность, а потом в невидимость и рванул на всех парах до больницы. Время было ограничено. Должен уложиться в то, которое бы ушло при неспешной прогулке от полигона до гильдии. В реанимации ожогового отделения оказались два новых пациента. Мазь на них наносили, поэтому я обошелся одной целительской волной во славу Огонькова, чтобы не было сразу понятно, когда было воздействие, и потом прошелся по палатам, добавляя кому волну, кому регенерацию, а кому и то, и другое. Три раза пришлось восстанавливаться медитацией, но зато, когда я уходил, песец гордо сказал, «Что я говорил? И целительством можно брать и медитацию. Все прокачалось до максимума». Хороший получился поход. И, если что, огребать не мне, а Огонькову. Может, все же взять первым целительство и снять с него блок? Вот будет радости. временно обдумывание было, поэтому всю пробежку до гильдии я крутил в голове так и этак, находя плюсы как в ДРД, так и в целительстве. В медитации они тоже были, но не столь существенные, чтобы ее брать раньше остального. В конце концов, я не выдержал и спросил. «Что посоветуешь брать первым?» «Медитацию, за ней ДРД и уже потом целительство», – предложил писец. «Я понимаю, что для тебя целительство приоритетно, но сейчас упор нужно делать на выживание. ДРД даст защиту от прослушки и выявления электронных устройств рядом, а еще выживание на нижних уровнях изнанки, а медитация, прокачку и эластичность каналов, что для тебя, чья сила возрастет резко, очень даже немаловажно, и она задерживает всего на день, в отличие от остальных модулей». «Целительство на третьем уровне дает прибавку к регенерации», напомнил я, «которую ты должен как-то маскировать, если сейчас ее дают дозировано». «И не только ее». «Кстати, я бы вам рекомендовал стройматериалы закупать, потому что если греков за вами пристально следит, то вопрос, как вы выживаете в летней палатке, он тоже непременно задаст, и не только он». Предложение было правильным, а стройматериалы можно было отвести наизнанку. Например, можно было бы вставить в доме окна, правда, сначала придется разобраться с жалюзи, которые за давностью лет перестали функционировать. Одно хорошо, не развалились пока. Защитный контур с дома слетел с них в последнюю очередь. К гильдии я подходил спокойным, размеренным шагом человека, совершившего длительную оздоровительную прогулку. Позвонил дяде с проходной, тот подниматься к лихолетову не предложил, сказал, что спустится сам. И действительно, минут через пять он был уже внизу. Выглядел уставшим, как будто лично производил раскопки, имея в руках одну лишь лопату. Ох, не верю, что вырвался. Лихолетов как клещ вцепился, тебя тоже хотел, но тут уж я отбрехался. Но завтра придется подъехать. Зачем? — удивился я. Один из коллег сдает все гильдии. Лихолетов предложил тебе право приоритетного выкупа по их ценам. Нельзя упускать. Еще он уболтал князя, и тот дал разрешение на доклад без опубликования вида артефакта и без опубликования видео. Фото в количестве до десяти штук. Но там особо и не повыбираешь из того отрывка, что я отправил Лихолетову. Так что в десять уложимся. Там и ценного ничего нет. Виды природы и только. Потому и разрешили. Вздохнул Олег. Меня подмывает что-нибудь посерьезнее добавить, но тогда проблем не оберешься. Официально на шелагинских раскопках первый раз работал подобный проигрыватель. А неофициально их может быть много. «Именно!» — Олег опять вздохнул. «Домой?» — «В магазин стройматериалов», — возразил я. «Нам пора окна для дома покупать». «Думаешь?» — удивился Олег. «Если мы не хотим зимовать в палатке, то пора купить и установить», — с нажимом сказал я. «И отделкой потихоньку начать заниматься». Олег перестал удивляться, понятливо кивнул, только уточнил полушепотом, когда мы уже выезжали с площадки. «А точно покупать надо или достаточно будет посмотреть?» «Точно», — подтвердил я. «Два окна. Размеры у меня есть». Замерил еще в первый раз, когда попали в тот домик наизнанке. Потому что оконные проемы следовало чем-то закрыть, если мы хотим открывать жалюзи. Того, что к нам кто-то заберется, я не опасался. Решетка там сохранилась и была достаточно крепкой, чтобы выдержать атаку. Близких по размеру не оказалось, поэтому пришлось оставить заказ, который пообещали выполнить в течение недели и доставить на дом. Еще они очень хотели всучить нам услуги по установке окон. Менеджер прямо из себя выпрыгивал, предлагая максимальные скидки и угрожая тем, что не дадут гарантию при собственной установке. С отсутствием гарантии мы согласились, но он все равно долго не мог успокоиться. Доплачивают ему, что ли, установщики? Олег терпел до дома и только там напустился на меня с расспросами. «Илья, на кой черт тебе окна?» изнанку отвезем, там поставим. Греков за нами следит, нужно, чтобы у него подозрений было поменьше. Тогда давай еще досок закажем», — предложил Олег. «Половую рейку и не только. Обустраиваться там так с удобствами». Столик сколотить — дело нехитрое, и пару табуреток. Особенно, если ты этим раньше не занимался. Я был полон скепсиса и не на пустом месте. Дядя Олег славился тем, что ничего руками делать не умел, только артефактами. Правда, в последнем он был дока, тут не поспоришь. По настройке археологических прибамбасов только за то время, что мы живем вместе, с ним раза три уже советовались. «Был набор для деревообработки», — вмешался писец. «Я даже помню где. Там должен быть обучающий модуль и нужные инструменты. Это опять мне придется учить, а мне это точно лишнее». «И не поспоришь. Но имей в виду, что такая возможность сейчас есть, а потом ее может не быть. Оттащишь контейнер в домик и забудешь до использования. И мало алхимически туда же можно. Мало ли что?» В конечном итоге он меня уболтал, и я заказал и такой контейнер. «Действительно, мало ли что?» Вдруг писец сможет размножиться, и Олегу достанется его копия. Будет тогда копия, чем заняться. Параллельно я просмотрел на недостающие стихийные модули, но там было глухо. По сети я лазил недолго. Приступил к расчету защиты, хотя бы первый контур надо было запустить даже без снятия тумана. Больше всего я рассчитывал на оповещение, чтобы знать, когда к нам попытаются залезть и с каким результатом потому что, понятное дело, вряд ли получится на первом уровне создать систему заклинаний, непроходимую для опытных взломщиков. Я даже не был уверен, что смогу им усложнить прохождение. Строительный туман шмаковским наемникам преодолеть не удалось, но, возможно, они недостаточно опытные. Тут перестраховка лишней не будет. К тому времени, как я собрался идти спать, Первичный контур был набросан, но на бумаге. Оставалось его воплотить в заклинаниях, для чего требовалась пара свободных часов, чего у меня катастрофически не было. Использовал я все-таки модуль медитации, решив, что все равно блок снимать сразу будет нельзя, так что будем готовиться к тому, чтобы обставить это покрасивей. Если взрыв одного артефакта наложил блок на моих дядьев, то взрыв второго вполне может его снять. Нужно только подобрать что-то взрывающееся, красиво и безвредно. И это не алхимические гранаты, для которых подходит только первый пункт.